Даже и рафшана. Какова же природа человека? Что такое человек с точки зрения ваших исследований и каково предназначение человека? Э, в Библии говорится, что Бог создал всё это по образу и подобию своему. Люди рассчитывали так: если по образу и подобию своему, если у человека сроки ноги голова, значит, Бог так Но если думать не в форму, а в суть, в понятии, то Бог звучит по образу подобию Своему, значит, человек по сути Своей Божественной. Значит, человек, человеке, то, что называется и сестра Божия, значит, человек состоит из любви, человек из любви. Потом человек – это душа. Потом человек – это сознание. И потом человек – это хер. Сначала говорили о том, что материя первична, все остальное вторична. Сначала была материя, а пространство как бы оно существовало наверно. Сейчас ученые говорят о том, что материя – это и есть пространство, структурированное определенным образом. То есть пространство первична, а материя вторична. Раньше говорили, что сознание – это только продукт тела. Сейчас ученые говорят, любой физический процесс в теле человека предваряется процессом психики. Сейчас уже наука начинает говорить о том, что сначала событие происходит на тонком плане, а потом оно появляется на физическом. Значит, уже даже на основе современных научных данных можно говорить о том, что человек, как физическое тело, является вторичной сущностью, а первичное сущность человека – это создание, а под созданием то, что называется душа, а под душой – то, что называется божественным миром. Поэтому человек может действовать первую причину, он божественен по своей природе, Но сказать, человек – это не просто отдельное существо, это часть человечества и часть всей жизни, которая разлетала во всей Вселенной. Поэтому понятие индийской философии, которая говорит о том, что есть мировая душа, близки к листю, только сейчас современная рука начинает подходить к тем мыслям, которые были известны 5-7 тысяч лет назад и изложены к индийской философии. Значит, что такое человек? Человек – это есть любовь, и человек – это, кроме этого, душа, что это создано, что это тело. Но вот самокупка всего этого, скот тела духа и души, которая, или как это происходит из любви, это и есть человек. Это умное дело, мы должны понимать, что тело это один из одна из форм, а одна, это пиджак, оболочка, которая зовёт человека. И в этом плане сейчас современная наука приближается к этой понятности, которые были известны и сложны в религиозных священных книгах, но мы здесь Извините, я вмешаюсь. Костя, хорошо сидеть в вас вот так все время с ними. Пусть Татьяна сядет с этой стороны, спиной к ней. Он говорит, ками вот так. Потому что и нельзя. Лучше она в этом съесть, да? Конечно, каждый день. Я вообще улучшу, чем у меня. Тебе надо спрашивать. сюда, чтобы... Спина, спиной, да. чтобы ты... Ты сюда как раз... Да, сюда. Ты укачешь, глаза не сюда смотришь. На носу. создаる будем. Да, а если сидите с обоими меня, я и... вот тогда когда ринг выходит. Ну и что, когда дим выходит? Тогда... Нет, да не ну, было это хорошо. Хорошо все сидите. Можно да? вот. к тому, что я сказал, я буду добавлять. Очень важно понимать не поверхностное, важно понимать смысл происходящих явлений, а не их внешне, так сказать, наблюдать за внешними оболочками. Почему? Потому что э когда мы видим какой-то предмет, чтобы понять, для чего он создан и в чём его смысл, мы должны знать его функцию. Если мы видим только форму предмета, не зная о том, о его предназначении, то мы никогда не разберёмся с самим предметом. Мы видим, что такое человек, но понять, что такое человек, мы можем только тогда, когда видим его функцию, главную. Если мы видим только тело человека, то мы считаем, что главный смысл жизни – это развитие тела, это правильное питание и все остальное, и в количестве чудеса все интересы сводятся к удовольствиям тела. Но история показывает, что те, кто жили только удовольствием тела, уподобляли животное, и он не рад. Значит, если мы считаем, что человек – это только тело, то мы обречены на... образ жизни, который соответствует древним языческим религиям, где главная были потребности человека, где, сказать, где физическое его существование ставилось во главу всего. Если же мы понимаем, что человек божественен, что он есть не бог, то когда мы понимаем, что э главное цели человека это развитие не только тела, не только сознания, способностей, не только его, так сказать, чувств, но и высокий план, цель человека это развитие и любви в души. Так ба, возникает система э, иерархичности, определённая иерархия. То есть мы понимаем, что, так сказать, э, человек состоит из рук, дух и головы. Мы знаем, что сначала голова, потом тело, потом руки и ноги. То есть по степени значимости, хотя человек единый. Вот там же человек единый в виде тела, духа и души, но мы должны понимать, что главное в человеке он состоит из божественной энергии из любви. Значит, в первую очередь все интересы должны быть направлены на это. Тогда все остальные системы приоритетов расстроятся правильными, и не будет второе звено ущемлять первое.